Глава 12. Эльф среди фиглов. Сверкала молния, грохотал гром. Лил дождь, и вода была повсюду, ручьями стекала по склонам холмов. По плечам королевы бежала кровь, там где ей оторвали крылья. Когда ее вышвырнули прочь из волшебной страны, она закричала... Крик ее зажил собственной жизнью, полетел над холмами и ухнул в пруд, вспугнув охотящегося дурностая. И Тифани болит, проснулась. За окном было темно, сердце бешено колотилось. Холодно было до дрожи. Тифани посмотрела в окно. Что ее разбудило? Где она нужна? Она села на кровати и устало потянулась за одеждой. В пещере Нагмак Фиглов высоко в холмах царила обычная кутерьма и гремели песни. Жилище Фиглов во многом напоминает улей, только меда в нем не сыщешь. Зато мечи пиксов будут пострашнее пчелиных жал. Но если находится повод для праздника, а Фиглы повод всегда найдут, то весь подземный дом гуляет на полную катушку и веселье не утихает очень долго. Однако вскоре после полуночи пирушку прервало появление величьяна. Он стоял на часах снаружи. Сноска. Барон отдал Накмакфиглам их землю и поклялся, что никто не приблизится к ним ни с лопатой, ни с киркой, ни с каким-либо другим острым металлическим инструментом страшнее ножа. Но фиглы сами были отъявленные лжецы, поэтому никому не доверяли и сторожили свои владения, держа на ноги, головы и кулаки чтобы накидать люлей любому вруну, который объявится. Конец сноски. И ворвался в пещеру весь мокрый от проливного дождя, бушевавшего над холмами. Величьян без церемоний пнул шлем вождя большого человека клана и заорал «Рельфы поблизь! Нюхом чую!» И тут же из всех щелей хлынули сотни фиглов, готовых сразиться с заклятым врагом. Они потрясали клейморами и мечами и вопили боевые кличи. Ах, туды твои тараканцы! Нах, мах, фиглы не сдаются! Лесом топса и морок шмякнутый! Чек икс наподдам! Доволь королька! Довой кральку! Нас уже не окрутнешь! Что ж что остоять на ушах фиглы умеют? Каждый стремился первым ринуться в битву, поэтому они толкались и пихались, путались друг у друга под ногами. И каждый маленький воин орал свой боевой клич, причем был готов отстаивать его в драке как собственную собственность. «Сколько, эльфей?» – спросил Роб всякограб, поправляя спок. Повисла пауза. «Один!» – наконец признался величьян. «Зуб даешь?» – переспросил Роб. Его сыновья и братья уже ринулись к выходу из пещеры, огибая вождя. Ай-яй-яй, как неловко вышло. Весь клан в порыве геройства и пьяном угаре рванул навстречу врагу. А врага, считай, и нет. Конечно, у них давно кулаки чесались, но у фиглов вечно что-нибудь дочешется, особенно в области спога. Многочисленные пиксты высыпали на мокрые склоны, разыскивая противника. Величьян тем временем повел Робок к пруду на вершине холма. Буря уже прошла, и поверхность пруда маслянисто блестела в свете звезд. Там-то наполовину в воде и лежал изувеченный, стонущий эльф. Других эльфов и впрямь поблизости не наблюдалось. Фиглы о озадаченно молчали, но их мысли, казалось, можно было услышать. «Всего один эльф?» «Фиглов хлебом не корми, дай подраться с эльфами». Но... Один-одинёшенек? Да как такое может быть? «Ах, Кривенс! Давно ж нам не приходилось хорошенько подракаться!» Пожаловался Роб всякограб. И ненадолго сделался очень мрачным и серьезным Для Фигла, разумеется. «Ае! Но где один эльф? Там их завсегда и до молокучи!» Пробормотал Величьян. Роб принюхался. Эльф лежал и не шевелился. Ае, Других эльфей тут нет! Мы пучуяли!» Большой человек наконец решил, что делать. «Тыкс! Величьян и малдо да удал штырь! А ну хват эту чучундру! Ежели рыпнется, сами с усами кекс быть! Велик ужасен, Билли, подбородище!» Роб обратился к Ганаглу клана, как к самому надежному посланнику. Остальные могли еще больше переврать его слова. «Поспешай к кельде, сказани ей, что приключилось и что мы с собой к кургану волокем!» Потом он заорал так, чтобы его слышали все остальные. «Этот вот эльф у нас за пленного! Позаложник, о как! Знаться его нельзя укокошивать, пока я не разрешу!» Многие недовольно заворчали в ответ, но роб всякограб будто не слышал. «А ну-ка их к валунякам да постерегните там! И ежели какасика армия эльфей попрет, то показните им, на что фиглы способные. «Я способный на губной гармохе сыгрануть!» Вызвался в улеваленок. Роб всякограб вздохнул. «Ну сыграни! Если уж мне своих музык чуть карачун не пришел, то эльфей наверняка сдует!»